Зажигаются окна и ложатся с крестом на спине, ничком на темный толстый снег. Ложится меж них и веерный просвет над парадной дверью. Не помню, почему мы все повыспали и звонкой с колоннами залы в эту неподвижную темноту, населенную лишь елками, распухшими вдвое от снежного дородства, строжали, позволи поглядеть на многообещающие заревы далёкого пожар любовали с лемоной ледяного коня изваянного около пруда швейцарцам моих доюрдных братьев но воспоминание только тогда приходит в действии когда мы уже возвращаемся в освящённый дом ступая гуськом по узкой тропе среди сумочных сугробов с тем скрип скрип скрипом который бывал и служил единственной темой зимней неразговорчивой ночи. Я шёл в хвосте. Передо мною в трёх скользких шагах шло маленькое склонённое очертание. Ёлки, молча торговали своими голубоватыми пирогами, оступившись, я уронил И не сразу мог нащупать фонарь с мёртвой батареей, который мне кто-то всучил, и тотчас, привлечённая моим чертыханьем, всторопящимся, оживлённо-тихим, смешно и предвкушающим смехом Нина проворно повернулась ко мне. Я зову её Нина. Но тогда едва ли я знал её имя, едва ли мы с ней успели что-либо о чём-либо «Кто это?» — спросила она любознательно, а я уже целовал ее в шею гладкую и совсем огненную зашивротом, накаленную лисьем мехом, навязчиво мне мешавшим, пока она не обратила ко мне и к моим губам, не приладила с честной простотой и одной присущей своих отзывчивых, исполнительных губ. Но взрывом весельем мгновенно разлучая нас, в сумрыки началась снежная свалка, и кто-то, спасаясь с пады, хрустя, хохоча с запышкой в лес на сугроб побежал, охнул сугроб, произвёл ампутацию валенка. И потом до самого разъезда мы так друг с дружкой ни о чём и не петулкавали. Не сговаривались насчёт тех будущих, вдали уже тронувшихся пятнадцати дорожных лет, нагруженных частиями наших несобранных встреч. И следя за ней в лабиринте жестов и теней жестов, из которых состоял вечер, его общий узор могу нынче восстановить только по другим, подобным ему вечерам, но без нины. Я был помнится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 который наи с своего ковшика охотно поил всякого только напомни. Последний раз мы виделись, кажется, в Париже. Заметил я, чтобы вызвать одно из тех знакомых мне выражений на её маленьком скуластом лице с тёмно-малиновыми губами, и действительно, она так усмехнулась, как будто я плоско пошутил или подробнее.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 Она бы взяла из моих рук монеты, но вовремя опомнилась, и мы вышли, ничего не купив. Улица была всё такая же влажная, неоживлённая. Чадом волнующим татарскую мою память несло из голых окон бледных домов Небольшая компания комаров занималась что по ним воздуха над мимозой, которая цвела, спустя рукава до самой земли. Двое рабочих в широких шляпах закусывали сыром с чесноком, прислонившись к офисной доске, на которой были наклеены гусар, укротитель в усах и оранжевый тигр на белой подкладке. причём в стремлении сделать его как можно свирее, пей художник зашёл так далеко, что вернулся с другой стороны, придав его морде кое-что человеческое. В сущности, я хотела к ребёнку, сказала Нина с поздним сожалением. Как мне была знакома её зыбкость, нерешительность, с похватки, лёгкой дорожной суета.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 Увидел её издали и машинально, но безошибочно определил, оглянув других мужчин в комнате, кто из них больше знает о ней, чем знал я. Она сидела с ногами в углу дивана, сложив своё небольшое и удобное тело в виде Z. У каблучка стояла на диване пепельница, и, вссмотревшись в меня и вслушавшись в моё имя, она отняла от губ длинный, как стебель мунштюк и протяжно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 и оказавшись с ней рядом за чайным столом, я бессолезненно испытывал степень её тайного терпения.